Киберы взялись за дело с размахом. Губили на метр канал, отводящий воду от колеса. Сварили из особо прочных сплавов новое, пятиметрового диаметра и трехметровой ширины. Заменили опоры подшипников, переделали шлюз. Короче, переделали все, что сделал Джафар своими руками. И чем так гордился. Рядом с генератором поставили кучу электроники и повышающий трансформатор. Узнав, что по капелю теперь пойдет 6 киловатт, Джафар приказал зарыть его в землю на 2 метра. Высоту дамбы по новому плану предполагалось поднять еще на полметра. Скрипя сердцем, Джафар доверил киберам самим укладывать мешки. У них это получалось совсем неплохо. Тогда Джафар переложил на киберов все работы по дамбе и неожиданно оказался неудел. Файер не починен, его аккумуляторы пусты. Электростанция работала на одну десятую проектной мощности. И это десятая почти целиком уходила на строительство дамбы. Заполнение водохранилища шло синхронно с изведением дамбы. Все начатые дела двигались своим ходом и не требовали вмешательства. Джафар решил посоветоваться скорой и, если не найдется срочных дел, устроить праздник. Дело, конечно, нашлось. «Надо сено косить», — написала Кора. У, -у, у сказал Джафар. «А давай не будем косить, а купим». Кора охотно согласилась. Разработали план операции, обговорили, сколько надо сено, почем оно, куда сгружать. Джафар оделся рыцарем, Кора — крестьянской девушкой. Джафар оседлал Хайкару, посадил Кору перед собой. «Поехали». Километров в десяти нашли крестьянина, нагружавшего воз «Эй, мужик, иди сюда!» — крикнул Джафар. Мужик подошел, поклонился. «Ей, нужна сена. Я у тебя его покупаю. Кора, договорись о цене. Но, благородный рыцарь, у меня нет сена на продажу». «А это что? Я за него плачу, значит, это сена продается». Кора спрыгнула с лошади и торг пошел. Мужик что-то показывал на пальцах. Кора отвергала резким жестом. Показывала свое. Мужик не соглашался. Руки так и мелькали. Мужик бросил об землю шапку, топнул по ней ногой, поднял вверх три пальца. Кора уперлась кулаками в бока, тоже топнула босой пяткой, подняла два пальца. Мужик загнул один палец. Ударили по рукам. Гафар рассмеялся, сказал, заплати ему вдвойне. «Как тебя зовут, мужик?» «Брайн, сэр». «Вот что, Брайн, завтра к этому времени приготовь еще воз по той же цене. Лошадь и телегу получишь назад здесь, к заходу солнца». «Если хотите, сэр, я вам 10 возов приготовлю, только нельзя ли мне самому?» «Нельзя. Разве ты похож на красивую девушку?» «Я хотел спросить, нельзя ли лошадь пораньше назад?» «А, это можно». «Мы ее назад галопом!» «Нет, нет, не надо, сэр! На заходе?» «Так на заходе! Я подожду!» «Спасибо, благородный сэр!» Под придирчивым взглядом Коры он кончил грузить воз, перетянул его веревкой. Кора отсчитала деньги, Ловка вскарабкалась наверх, хлопнула лошадь мозжами, воз тронулся. Джафар некоторое время ехал рядом, потом встал на седло, перепрыгнул на воз, обнял Кору за плечи. Девушка счастливо засмеялась, помахала мужику рукой.